Глава девятая. Интуиция не подвела. Дома меня уже ждал Зейн в гостиной с упертыми в бока руками и сдвинутыми в сердитую линию бровями. Определенно караулил, всем видом показывая, что ждать пришлось долго, чем он ужасно недоволен. «Твоя белка — негодяйка», — было предъявлено мне с порога. «Стырила из моей комнаты тетрадь». «Двери закрывать не пробовал?» «Пробовал. Не помогает». Она их открывает или пробирается в окно, которое тоже, представь себе, для нее не преграда. Надо же, какая умная у меня приспешница. Но прежде белочку не интересовали тетради, только одежды для витья гнезд. Ты уверен, что виновата Белка? Засомневалась я. Может, ты потерял свою тетрадь или уронил куда под стол? Уверен. Застал эту негодяйку на месте преступления. Видел, как она хвать её зубами и текать. Я за ней в коридор. Не догнал, юркнула на угловой балкон и исчезла. Представив себе столь бесславную картину беготни за Беллочкой, я невольно хихикнула. «Значит так», — побагровел Зейн. «Найди и верни мне тетрадь». «Вот еще», — ответила я с хитрой улыбочкой. «Не бросай вещи без присмотра или учись быстрее бегать. Ишь, какой неспортивный. А если за тобой на кладбище погонятся зомби?» «Они медленные». И вообще-то ты согласилась выполнять пару моих поручений? — Ха, повелся. Пара поручений — это два. Сейчас он потратит первое, и останется всего одно. — Давай поторапливайся, иначе вместо выполненного задания из тетради предоставлю нашему наставнику другой отчет. устрашающе напомнил он. — О твоих вчерашних откровениях в комнате. — Нет уж, на словах сделки не заключаются, — предусмотрительно сказала я. — Откуда мне знать, что ты сдержишь обещание? Я всегда сдерживаю обещания. Кодекс чести некромантов. В том кодексе идет речь о договоренностях с мстительными духами, и то правила негласные. Я уставилась на сокурсника, как на последнего дурака, которым он и являлся. Ладно, оскорбленно протянул Зейн, но поднял руку в клятвенном пасе, понизив голос. Клянусь, тьмой, что никому не расскажу о твоих тайных чувствах к Вилларду Рауду, а ты дважды сделаешь то, что я скажу. — Так-то лучше, понадежнее уж точно. Если нарушит условия, огребет какое-нибудь противное проклятие в наказание. причем не от обиженной меня, а самой тьмы, свидетельницы клятвы. — Принято, — сотворила я ответный пас. Нас на мгновенье окутала плотной энергией. — Иду за твоей тетрадью, ну или клочками, которые от нее остались. Состояние возвращаемого мы не оговаривали. Он отчетливо скрипнул зубами. Приятный звук. Пусть делает так почаще. Задача выглядела довольно простой: найти белочку и требовать украденное имущество обратно. Увы, в моей комнате ее не было, и на кухне, и во дворе, нигде не было. И куда она запропастилась? Виллард в любой момент может про нас вспомнить. Зейн честно ответит, что его домашку съела белка, и столь удобное поручение пропадет зазря. Я попыталась мысленно позвать белочку. Но либо у меня не получилось, либо она не захотела слушаться. Эх, надо было учить не облачко тьмы пускать, а призывать свое умертвие волшебным щелчком пальцев. Не проводить же поисковый ритуал. При мысли о нем я скривилась, вспомнив, как наставник ходил проводить его на болото чуть ли не каждый день. С одной стороны, в доме должны где-то храниться запасы необходимых ингредиентов. С другой... Ритуал этот полностью себя дискредитировал в моих глазах. Мне нужно найти Белку сейчас, а не через три года. Поразмыслив, я отправилась на упомянутый Зейном угловой балкон, полукруглый, открытый всем ветрам. Сбоку, аккурат рядом с приоткрытой форточкой, по стене проходила водосточная труба, на которой виднелись борозды от маленьких когтей. Белочка взбиралась по ней. Под крышу. Куда? Догадываюсь. В таком огромном особняке обязан быть чердак. По трубе взбираться я не рискнула, хлипкая она и скользкая. Применив детективную дедукцию, прошла в конец коридора, где вроде как был странный тупик. Само собой, никакой это оказался не тупик, а квадратная кладка на потолке не просто декоративный. За шкафом притаился рычажок, превращающий один потолочный квадрат в открывшийся проход. Следом механизм спустил сверху деревянную лестницу. Я взобралась по ней и обомлела. Чердак был завален не только упакованный в чехлы мебелью и коробками, красиво выстроенными башенками. Посередине на полу громоздилась дивная куча всяческих вещей, аки-сокровищница. Состояла она из чего попало? Коврика из гостевой ванной, диванных подушек, подноса, каминной кочерги, гобелена, подсвечников и огарков свечей, цветочного горшка, полотенец и тканых салфеток. Всего содержимого сразу не распознаешь — Но все явно из особняка. На вершине этой груды, гордой и по-хозяйски, восседала Белочка, причёсывая кисточки на ушах десертной вилкой. «Ты... ты что устроила?» — схватилась я за голову. «У тебя здесь склад воровного? Что ты за тварь такая?» Она встрепенулась и, отбросив вилку, нырнула в кучу своих сокровищ. Прямо-таки зарылась. Между подсвечников мелькнул облезлый хвост, а через секунду и он исчез. Я торопливо вжала рычажок на стене, убрав лестницу назад на чердак и закрыв дверцу. Не хватало еще привлечь чьё-то внимание дырой в потолке. Сунуться сюда, и пиши пропало. Представляю, что будет, если Виллард улицы зрит, чем промышляет мое умертвие. Одно дело мелкие пакости, и совсем другое кражи в промышленных масштабах. Да тут из каждой комнаты по трофею прихвачено. Небось, белка-клептоманка обчистила и спальню некроманта. Зачем нам такие проблемы? А ну, вылезай! Я кинулась к куче и принялась ее разгребать, чтобы выудить негодяйскую белочку и высказать все, что думаю, прямиком в наглую рыжую мордочку. Прятаться недостойно истинного приспешника тьмы. Она, очевидно, была иного мнения. Зарывалась все глубже и глубже. Когда я уже почти добралась до нее сквозь завалы, заметила под отброшенным полотенцем серую обложку. Тетрадь Зейна. Немного погрызенная с уголка, а ток целая, как показал осмотр. Ему сойдет. Вроде даже все листы на месте и не очень обслюнявлены. Я спрятала тетрадь за пазуху. Белочка тут же выпрыгнула из кучи и глянула на меня возмущенно, как на последнюю варюгу. Какие двойные стандарты! Неприятно, когда твое берут, да? Решила открыть я ей глаза. Она трогательно прижала лапки к груди и до меня дошло. Ничего своего ведь у несчастной белки нет, только шерсть, дусы а еще я собственноручно. По сути, научила ее воровать, когда отправляла в этот самый дом за уликами. «Будешь послушный, Куплю тебе что-нибудь классное в магазине с гонорара», пообещала я и строго добавила. «А чужой брать нельзя. Для расследования, если я велю, можно. А просто так нельзя. Вот велит мне Виллард упокоить тебя за ужасное поведение и в эту кучу потом твое чучело положит». Конечно, это было наглым блефом. Никто не заставит меня упокоить мою белочку, и проклятые чучела не складывают на чердак. Ну, может, кто и складывает, но легендарный некромант на подобную глупость не способен. Подействовала. Белка возрелась на груду своих сокровищ, как-то испугана. Кажется, они нравились ей гораздо меньше, чем раньше. Чтобы больше не воровала, понятно? В ответ на мой вопрос она понуро кивнула. «Разнеси украденное обратно, где брала» пока Виллар чего-нибудь не хватились. А то Зейн уже. Как ты могла ему попасться? Вот теперь-то я ее пристыдила. Белочка опустила уши, схватила с пола вилку и унесла с ней через чердачное окно. Видимо, возвращать на место. Уф, надеюсь, все обойдется. Будучи умной и продуманной, я сорвала покрывало с какого-то стула и набросила на кучу. На всякий случай, для временной маскировки. Намереваясь уходить, Нажала на отпирающий чердачную дверцу рычажок. Она не отперлась. Лишь раздался неприятный скрип. Заклинило, что ли? Второе и третье нажатия дали тот же результат. О, духи-заступники! Что же, мне все таки придется ползти по трубе? В отчаянии я со всей силы стукнула дурацкий рычажок. Проход в полу резко открылся. Вниз с размаха бухнулась лестница. а Раздался оттуда истошный душераздирающий вопль. Вздрогнув, я увидела распластанную в коридоре анору, которую придавила нижней перекладиной. Вот же. Я вновь и нажала, и пнула рычажок, но лестница и не подумала убираться назад. Тянуть ее на себя тоже не сработало. Но точно заклинило. Лезть по ней с чердака, чтобы помочь, было чревато. Под моим весом перекладина еще сильнее вдавится. К счастью, прибежали Зейн и Виллард. Пока первый хлопал глазами, второй рывком дернул лесенку вверх ту мигом расклинила, и освобожденная Анора очутилась на его руках, дрожа и всхлипывая. Я воспользовалась моментом и быстренько спустилась, выпалив. «Ох, как неудачно совпало! Прости!» «Хррр!» — исторгала Анора, наверное, принимая извинения. «Что произошло?» — мрачно спросил Виллард. «Кейра уронила чердачную лесенку на Анору», — подсказал Зейн любезно. «Повалила и обездвижила». Та зарылась носом в могучую некромантову грудь, обнимая его обеими руками. <звык> Судя по издаваемым звукам, пострадавшая довольна обстоятельствами. Я перевела злой взгляд на Зейна. Нечего на меня наговаривать. Она вон бронзовых коней на людей роняет с летальным исходом, а я всего лишь деревянную лестницу, притом случайно и не смертельно. «Все будет хорошо», — подтвердил наставник, бегло пройдясь по Аноре целительским сканирующим заклинанием. Что замечательно, для этого ему пришлось поставить ее на пол. «У тебя просто несколько неприятных ушибов. Целебная охлаждающая мазь поможет». «Я ее сейчас быстренько приготовлю», — вызвалась я заботливо. «Не надо, у нас есть». Не оценил он моих порывов и осведомился с подозрением. «Зачем тебя понесло на чердак?» «Видите ли», — принялась я выдумывать на ходу, «у меня случился приступ ностальгии по былым временам. В смысле, по прошлым неделям. К жизни на чердаке вашего старого дома я и решила проверить, как тут обстоит дело с чердаками. Но нет, он занят коробками. И лестницу клинит. Я еле оттуда выбралась. Моя нынешняя комната меня устраивает целиком. Но ее это ностальгия. «Если бы ты застряла на чердаке, — ехидно вставил Зейн, — нам всем было бы безопаснее. Заберись туда сам». Хмыкнула я и пожалела об этом. Вдруг заберется и обнаружит Белочкин склад. «Прекращайте!» — оборвал нас наставник. «Покажу Аноре помощь и начнем практику, чтобы через десять минут оба были готовы». Он повел мычащую невесту в спальню, я передала заину тетрадь со словами. «Ну ты и подлец!» «Дев травишь и пришибаешь ты, а подлец я!» — ухмыльнулся он. «Ох, темнори, что за топорные способы устранить конкурентку!» От возмущения я растеряла все слова а когда, наконец, нашла, то решила, что тратить их на этого типа, себя не уважать, и отправилась приводить себя в порядок перед практикой, а то изрядно юбкой пыльный чердак подмела. Спустя ровно десять минут, как засекал, Виллард забрал нас в свой подвальный кабинет. Зейн с некоторым смущением предъявил ему улучшенные расчёты по чарам усыхания. Наставник задумчиво поразглядывал обкусанные уголки его тетради. Он вгрызался в знания со страшной силой прокомментировала я. «Всегда так делает». Сокурсник опять заскрежетал зубами, но расплылся в польщённые улыбки, услышав от некроманта «Теперь расчеты верные. Видишь, как практика помогает корректировать теорию?» И дает повод всучить подопечному лейку, поливать сад, ну или, если оплошает, избавиться от него с концами. Сада, а не подопечного. Нет растений — нет проблем, садовник не нужен. Дальше Виллард вручил нам по мешку костей различных зверушек и велел собирать из них магии скелетов, давая им простенькие бытовые поручения. Пыль протереть, пол подмести — это не так уж просто. Скелеты спотыкались обо все подряд и рассыпались. Приходилось начинать заново. Наставник подсказывал нам более действенные и крепкие чары, а сотворенный им скелет даже умудрился вымыть посуду. Что, так можно было? Отчасти это возмутительно приспосабливать великую и ужасную некромантию для бытовых нужд. Однако они ужаснее, чем мыть пол и посуду самой. Провозились мы с Зейном долго. По-моему, Виллард коварно решил навести нашими силами уборку в доме и заодно обоих умотать в ноль. Впрочем, я ничуть не умоталась, и по окончании занятий сообщила ему. «О, да здравствует прекрасный и свободный вечер. Пойду погуляю». «Куда ты пойдешь погуляешь?» — напрягся он. — встречу с сыном мэра. — С ним и вправду надо встретиться. У меня неопрошенный, очень подозрительный подозреваемый. — Гарретом Вестовером. — Он тоже поклеил новые обои и хочет их тебе показать? «Нет — Нет-нет, ничего подобного. — насмешливо отмахнулась я. — Он назвал меня на приеме красотулей и изъявил желание познакомиться. Виллард поперхнулся и посмотрел на меня крайне неодобрительно. — А что такого? — не стушевалась я. Пусть лучше думает, что я хожу по парням, чем занимаюсь расследованиями. Перспективный вариант для любой девушки. Сын уважаемого в городе человека. Убеждена, город даже будет милым и симпатичным, если побреется». «И протрезвеет», — хмуро добавил наставник. «У него сестра на днях погибла. Какие свидания?» «Это не свидание. И, как вы верно подметили, ему сейчас необходима поддержка и душевное тепло». В голубых глазах Вилларда засквозил такой холод, словно тепло срочно требовалось ему, а лучше целый обогреватель. Это плохая идея, Кейра. У его голоса зазвенел лед. С такими водными будет неправильно тебя отпускать. А вам какое дело? взвилась я. Вы мне не отец. Ну да, некромант будто призадумался. Действительно. Что ж, иди, но чтобы вела себя там подобающе, и к десяти была дома. Буду подобающий и вовремя. Пока он не спросил что-нибудь еще, я схватила с вешалки пальто и умчалась в мрачные объятия наступающего вечера. Гарату, пожалуй, тоже наведусь, но сперва в грибной клуб. На их заседании мне подскажут, что за добрый грибник вывел оно с болот. А если повезет, он окажется там, среди них, и я сразу его опрошу. Ох, как опрошу! Беседку грибников я отыскала не сразу. Все же лес — крайне запутанное место, а темный лес — вдвойне. Хорошо, что беседка находилась на его окраине, близ света фонарей. Заседание клуба проходило занятно. Среди наливок и грибочков под закуску. Приятная, в общем-то, компания. Две старушки, три старичка и мужичок, похожий на округлый боровик. Везение мне не обломилось. Про болотную невесту никто из них не слышал. И не слышал, чтобы кто-нибудь другой слышал. Да и прямо скажем... Заядлых грибников в городе мало. Все они сегодня тут, лучшие из лучших и настоящие профессионалы. Господа любители остерегаются соваться глубоко в лес. Опасно? О, я в курсе. Ходила, бродила, заблудилась. Меня едва не засосало в трясину. Только мимо проходящий Виллард и спас. Домой привел, отогрел, настойкой лечебной напоил. С невестой он, между прочим, так не возится. Десять минут и на работу. Наверняка она и мазь сама на свои ушибы мазала. Сама ведь, да? Так, что-то я отвлеклась. «Может, это был заезжий грибник?» — предположила я. «Из ближайшей соседней деревеньки. Или турист?» «Глупость несусветная — собирать на тех болотах грибы», — заявил округлый мужичок. «Близ син три года, как растут только синие мухоморы, сумеречные поганки и прочая пакость. Не грибник-то был, а колдун какой-то». «А вот это очень интересно и очень подозрительно».